Глава 10. Пять вопросов, которые должна задать себе каждая женщина, прежде чем зайдет слишком далеко. Приехав в Голливуд, я увидел много таких вещей, которые мои тогдашние 38-летние глаза никогда прежде не видели. Одной из самых заметных был образ жизни известной и хорошо воспринимаемой знаменитости, имя которой – я сохраню в тайне. Скажу вам лишь то, что этот мужчина имел все, деньги, славу и такой гарем-супер-красавец, что мог с легкостью заставить Хью Хефнера задуматься и захотеть узнать, как получить все это. Его окружали шикарные женщины, много, всегда. Я не мог понять, как один человек может получить всех этих женщин вот так, я имею в виду что он не был самым красивым парнем были и другие побогаче поизвестнее и уж конечно покрасивее чем он но он был мастером держать у себя под рукой целую колоду суперкозырей без всяких обязательств перед ними. я слышал об этих супер игроках с супер моделями на руках и всем прочим но когда я увидел это вблизи я поразился тому как на самом деле завязываются эти связи И особенно тому, почему эти женщины оставались с этим парнем, зная, что они были одними из многих, кто висел у него на шее. И я захотел узнать, как это делается. Хм. Вовсе не для того, чтобы супермодели прислушивались и к моему каждому слову, а потому что меня поразил этот феномен. Поэтому я прямо спросил этого парня и нескольких подобных ему, как им удается удерживать этих женщин. И все, включая самого скандально известного, рассмеявшись, сказали примерно одно и то же. Эти женщины хотят денег и известности и готовы мириться со многим, не всегда приятным, чтобы получить это. Но понимают ли они, спросил я со всей серьезностью, что эта дорога в никуда. Один парень, покачав головой, сказал просто, они не знают, куда ведет эта дорога, потому что они никогда не спрашивают об этом и добавил, что я должен делать? Говорить им, что я использую их просто для секса и удовольствий? Хм, так оно и есть. Мать честная, и когда я задавал те же вопросы парням, оказавшимся в подобных ситуациях, я получал один и тот же ответ. Если бы женщина подошла ко мне и прямо спросила меня о моих намерениях, она тут же бы узнала, что я не ищу чего-то серьезного. Они не спрашивают об этом, потому что считают, что... «Женят меня на себе, поэтому я просто морочу им голову». А один известный парень, похоже, мастер в этих делах, сказал просто, «Мне не приходится отвечать на такие вопросы, потому что на каждую, которая спрашивает, у меня есть две, которые вопросов не задают». Назовите это как хотите, грязным, неправильным, циничным, все равно. Но именно так все и есть. И так мыслят не только знаменитые парни, поверьте мне, все, врачи и адвокаты, дальнобойщики и комевые ажоры. Некоторые имеют столько же женщин, как и какие-нибудь мои друзья знаменитости, и женщины, с которыми они ведут эти игры, столь же прекрасны, как и некоторые из супермоделей, волочащихся за звездами. Но если вы женщина, которую можно держать на коротком поводке 3 или 33 года, вы уже на коротком поводке. И мы с вами знаем, что это не очень-то приятно. Ваша цель в том, чтобы не быть на коротком поводке. В первую очередь нужно преодолеть страх потерять мужчину и противостоять ему. Просто перестаньте бояться. Самые преуспевающие люди признают, что рисковать ради того, чтобы получить то, что они хотят, гораздо полезнее, чем сидеть на месте, боясь сделать шаг. Ту же самую философию можно легко применить и к свиданиям. Если, заявляя о своих требованиях, вы рискуете его потерять, тогда стоит рискнуть. Поскольку этот страх может каждый раз сбивать вас с толку, слишком многие из вас позволяют парню безнаказанно унижать себя, прилагать минимальные усилия и злоупотреблять вашим доверием, потому что вы боитесь, что он уйдет, и вы снова одна. А мы, мужчины, мы признаем это и пользуемся этим вполне успешно. Знаете, эта древняя игра никогда не изменится. Мои сыновья тоже так поступают, потому что они могут это делать, и всегда будут женщины, которые позволяют им так поступать. Но вы, безусловно, способны узнать правила этой игры с самого начала и изменить свое поведение, чтобы с вами больше не играли. Как добиться этого? Для начала заставьте мужчину сразу же определиться, что он хочет от жизни и от своих отношений с вами. Делайте это, задавая ему пять ключевых вопросов. Вопросов, которые помогут вам моментально выяснить, какие у этого парня ценности и как вы вписываетесь в его планы. Я придумал эти вопросы после многолетних наблюдений за мужчинами, играющими с женщинами и за женщинами, падкими на эти игры, а также спрашивая себя и своих друзей, мастеров этих игр. Будь я женщиной, как бы я избежал всего этого. Это отличные вопросы. Ответы на них скажут вам все, что вы должны знать о своем парне. Примечание: не тяните с вопросами. Задавайте их сразу же, как только вы подумали, что можете хоть немного нравиться этому мужчине. Если он обидится на них, ничего, вы имеете право на информацию. Если он не желает отвечать на них, что ж, вы сразу же поймете, что он не для вас. Итак, вот эти вопросы. И помните, никакого страха. Вопрос первый. Каковы твои ближайшие цели? Собираясь начать отношения с мужчиной, вы должны знать, каковы его планы и как они вписываются в то, что делает мужчину, кто он такой, чем занимается и сколько зарабатывает. Вы имеете полное право знать, что именно он делает прямо сейчас и что планирует делать в последующие 3-5 лет, чтобы стать тем, кем он хочет. Его ответ также поможет вам определить, хотите ли вы быть частью этого плана или нет. Вы будете знать, что вам нужно быть осторожнее, если у него вообще не будет плана. Если у него есть план, хорошо, ведите себя так, будто вы супер заинтересованы и задавайте следующие вопросы. Будьте любознательным, энергичным детективом, каковым вы и являетесь. Мужчины любят говорить о себе, потому что мы знаем, что, чтобы поймать вас, мы должны произвести на вас впечатление. Поэтому позвольте нам произвести на вас впечатление. Чем более любознательны и заинтересованный вы будете, тем больше информации он вам даст. Скажите что-то типа «Ничего себе! Как ты оказался в том месте?» или Как интересно, а что нужно, чтобы добиться такого успеха? И слушайте внимательно. Пока он говорит, вам нужно оценивать, действительно ли он стремится добиться своих целей, или он ленивый мечтатель, несущий всякий вздор. Вы должны также выяснить, видите ли вы себя в этом краткосрочном плане. Если вы знаете, каков его план, вы можете сразу же оценить, хотите ли вы быть его частью, и какую роль вы можете играть в нем, или вам нужно удалить себя из этого уравнения. Например, если он говорит, что он работает техником в кабельной компании, а по вечерам учится в колледже, чтобы получить диплом и продвинуться по карьерной лестнице, тогда вы поймете, что у этого парня есть план, и он выполняет это. Возможно, вы сможете даже видеть, как вы помогаете ему в учебе или находитесь рядом, когда он получает диплом, И советуйте ему, как превратиться из кабельщика в инженера, разрабатывающего технологии для компании. Итак, у него есть план, и он следует ему. А значит, он пытается стать мужчиной, которым он хочет стать, таким, который отвечал бы вашим представлениям о добром, надежном спутнике жизни. А если он говорит вам нечто вроде «я распространяю фармацевтические препараты, и моя цель через несколько лет — охватить 10 кварталов на западной стороне от Генри-стрит до Браун-стрит», вы тут же поймете, что вам нужно без оглядки бежать от него. То же касается и мужчины, который заявляет о своих краткосрочных целях и совершенно не представляет, как их достичь. Скажем, если он говорит, что мечтает стать продюсером, но ничего для этого не делает не учится, не работает на какую-нибудь кинокомпанию, не пишет и не читает сценариев, не заводит знакомств в киноиндустрии, которые могли бы открыть для него определенные двери, не работает уже 4 месяца и не имеет никаких перспектив поработать в этой области, значит, никакого плана у него нет. А коли так, он не собирается достигать своих краткосрочных целей, или это не его цели, и он просто треплет языком. В любом случае, вам, вероятно, не захочется подписаться под его план. Придерживайтесь своего собственного. Конечно, есть шанс, что он мог бы собраться и преуспеть в киноиндустрии, но вам-то зачем на это подписываться? Если он строит воздушные замки, посмотрите, не лежит ли он и не пялится ли на звезды, и нет ли у него на спине пропеллера. Вопрос второй. Каковы твои долгосрочные цели? Мужчина, у которого действительно есть видение того, где он хочет видеть себя через 10 лет, уже заглянул в свое будущее и серьезно обдумал, что ему нужно, чтобы там оказаться. Если он говорит что-то глупое, типа «я просто пытаюсь жить сегодняшним днем», бегите от него. Если его долгосрочный план такой же, как и краткосрочный, уходите немедленно, поскольку его ответ говорит вам, что он не продумал свою жизнь или он не видит вас в ней, и поэтому ему не стоит рассказывать вам подробности. Все, что у него есть для вас, это игра. Вам это нужно? Чуть больше времени требует мужчина, у которого есть план, хорошо продуманный план, в котором вы можете увидеть себя, потому что, пожалуйста, поверьте мне, у мужчины всегда есть план. Я знаю, что у меня был, когда я только начал работать комиком. Еще до того, как я рассказал свою первую шутку перед аудиторией, я знал, что в течение следующих пяти лет моя цель — стать гвоздем программы и зарабатывать, по крайней мере, 2500 долларов в неделю. Сосредоточившись на этом, я вскоре стал зарабатывать 2500 долларов в неделю и был рад этому. Однако я хотел быть лучшим и повысил ставку. Теперь я хотел зарабатывать 5000, 7500 долларов в неделю. Мне понадобилось примерно 8 лет, но мне удалось достичь своей финансовой цели, и я был рад этому. И затем я встретил Синбада. В то время Синбад работал в клубе комедии в Бирмингеме, где он стал настолько популярным, что зарабатывал 50-70 тысяч долларов в неделю только в одном этом клубе, каждые 7 дней. И я знал, что я хочу частицу этого действия. Его успех заставил меня понять, что в работе комика было нечто стоящее, и что мне нужно создать долгосрочный план, который позволит мне вести тот образ жизни, который, как я видел, может себе позволить комик. Я хотел попасть на телевидение, чтобы обеспечить своей семье такую жизнь, которая бы заставила их гордиться мною. Я вообразил себе такую жизнь, а затем задумался, как этого добиться. Я знал, что это будет нелегко, что на это потребуется время, потому что было очень мало клубов, где можно было зарабатывать такие деньги, и нужно было иметь связи, нужно было иметь отличную команду. Но дело в том, что у меня был долгосрочный план, и в конечном счете я достиг этих целей, а затем и некоторых других. Как только вы услышите ответ своего потенциального партнера на вопросы номер один и номер два, у вас будет четкое понимание того, с каким мужчиной вы имеете дело. Не связывайте свою жизнь с человеком, у которого нет плана, потому что вы поймете, что если он никуда не идет, то рано или поздно и вы тоже будете топтаться на месте. Вопрос номер три. Как ты смотришь на наши отношения? Это многогранный вопрос, который касается целой гаммы отношений, начиная с отношений со своими близкими, и кончая своей связью с Богом. Каждый ответ раскроет его. Серьезно ли он относится к обязательствам, семье, в которой он вырос, каким отцом и мужем он мог бы быть, знает ли он Бога и все такое. Спросите об этом прежде, чем вы поцелуете этого мужчину. Возможно, даже прежде, чем вы согласитесь пойти с ним навстречу. Это будет отличный телефонный разговор. Не стесняйтесь задавать эти вопросы, потому что Что еще вы должны делать с этим мужчиной, как не разговаривать? Если ему не хочется говорить об этом, то что-то у него неладно, прочь от него. Сначала узнайте его отношение к семье. Хочет ли он семью? Как он относится к детям? Если у вас есть ребенок, скажите вашему мужчине о нем. Он должен знать об этом, но самое главное, вы должны выяснить, видит ли он себя отцом. Если он не хочет детей, а вы хотите то вы можете остановить все это прямо сейчас. Если мужчина говорит, что он не хочет детей, он, скорее всего, не передумает, независимо от силы его чувств, к вам. Кроме того, если ему не нравятся дети, а у вас есть, куда приведут эти отношения? Затем спросите его о его отношениях с матерью. Это первое отношение, которое мужчина имеет с женщиной, и если они хорошие, тогда есть шанс что он знает, как относиться к женщине с уважением и имеет некоторое представление о том, как заявлять, обеспечивать и защищать не только женщину, но и потенциальную семью. «Я не знаю ни одного мальчика, который не любил бы свою мать. Мы учимся защищать ее и обеспечивать ее. Мы узнаем об основах любви к женщине от нее. На самом деле, если мужчина имеет разногласия со своей матерью, Скорее всего, у него будут разногласия и с вами. Если в его ответе вы слышите что-нибудь вроде «Моя мать и я», мы просто не уживаемся вместе, сотрите его номер телефона и его СМСки и уходите от него. Узнав о его отношении к матери, спросите о его отце. Если у него были отличные отношения с его папой, то его, вероятно, воспитали, привив тот основной набор ценностей, который он принесет и в вашу потенциальную семью. Я понимаю, что множество мужчин выросли без отцов, но есть шанс, что у мужчины, который вам интересен, в жизни был какой-нибудь авторитетный мужчина, который показал ему основы мужественности, или, возможно, отсутствие собственного отца показало ему некоторые вещи, которые он бы не хотел делать, когда сам станет отцом. Во всяком случае, задайте вопросы о его отношениях с отцом, и его ответы обязательно покажут вам, каким отцом он может стать. Вам также нужно спросить и о его отношениях с Богом. Скажу прямо, если у мужчины нет отношений с Богом, если он не ходит в церковь и не собирается туда ходить, если у него нет убеждений, которые он мог бы назвать руководящей силой своей жизни, это проблема. В конце концов, с каким моральным барометром он сверяется, как не с Богом. Что может побудить его быть верным вам? Что может заставить поступать правильно по отношению к вам и детям? Что может заставить почувствовать свою целостность? Я не говорю о том, что вы не должны встречаться с мужчиной, который не ходит в церковь или вера которого отличается от вашей. Но если его основные убеждения не совпадают с вашими, у вас, вероятно, будут проблемы. Следующие два вопроса нужно задать после того, как вы уже какое-то время встречаетесь и общаетесь с ним. В идеале задайте их до того, как вы расстались со сладеньким. Знаете, о чем я говорю? Если у вас уже был сексуальный контакт с мужчиной, вы все равно можете задать эти вопросы. Ответы на них могут уколоть чуть больнее, но вы хотя бы будете знать. Вопрос номер четыре. Что ты думаешь обо мне? Этот вопрос задайте спустя некоторое время, он должен немного узнать вас. Его ответ будет важен, потому что он покажет вам, каковы его планы относительно вас. Вы имеете право знать. Поверьте, когда он впервые подходил к вам, он думал о вас что-то, и вы должны знать, что именно. Его что-то привлекло, ему понравились ваши волосы, ваши глаза, ваши ноги, ваша одежда. Словом, он подошел к вам не просто так. Но что именно он собирается делать с вами, вы узнаете по его ответам. Слушайте его внимательно. Уверяю вас, это будет именно так, потому что все мужчины отвечают на этот вопрос одинаково. — Я думаю, ты великолепна, ты будешь отличной мамой, ты забавная, добрая, по-настоящему красивая, ты заводишь меня, ты энергичная, дружелюбная, трудолюбивая, очень умная, ты та женщина, которую я мог бы видеть рядом с собой. Обычный набор которые, как мы знаем, вы хотите слышать. Однако вам нужна не эта словесная шелуха, а конкретика. Поэтому продолжайте спрашивать его, «О, ты считаешь меня доброй?» «Что заставляет тебя считать меня доброй?» И слушайте. Если он не может дать вам конкретный пример того, как вы показали свою доброту, то в действительности он не думает о вас так. Но если он говорит, «Помнишь, в день рождения моей мамы ты...» позвонила мне и напомнила, что я должен выбрать для нее открытку. Если он говорит вам, что он думает, что вы отличная мама, пусть скажет, что в вас заставляет его считать вас отличной мамой. И так далее, о каждой черте характера, которую он вам приписывает. Если он может дать вам конкретные ответы, значит, он слушал вас и внимал сказанному. Он определяет, собирается ли он удержать вас. Видит ли он себя в постоянных отношениях с вами, и это может означать, что вы, по крайней мере, находитесь на той же странице отношений. Вопрос номер пять. Как ты относишься ко мне? Думать и относиться — совершенно разные вещи, так что не путайте. Если мужчина не может сказать вам, как он относится к вам после месяца свиданий, значит, он никак к вам не относится просто хочет что-то от вас получить. Спросите мужчину, как он относится к вам, и он смутится и занервничает. «Я говорил тебе раньше. Я думаю, что ты...» — начинает он. Вы тут же перебиваете его и говорите. «Нет-нет, я хочу знать, как ты относишься ко мне». Он может заерзать на стуле, начать чесать затылок, закурить сигару, будет делать все, чтобы уклониться от ответа, или будет размышлять над тем, что на его взгляд вы хотите услышать от него, но вы должны заставить его ответить на этот вопрос. Не расстраивайтесь, если он не ответит сразу же. Ему нужно обратиться к той части себя, к которой он не любит обращаться, к своим эмоциям. С эмоциями у мужчин проблемы, и им нелегко их выражать. Мужчина может ответить на вопросы о Боге и о детях, о своей матери, Но этим вопросом вы просите его заглянуть в свою душу. А наши гены не предусматривают сердечных излияний. Но это не значит, что вы должны перестать спрашивать. Вы ищете в его ответе что-то типа этого. Когда я не вижу тебя, мне не хватает разговоров с тобой. Мне всегда интересно знать, что ты делаешь. И всякий раз, когда ты появляешься, мне просто становится лучше на душе. Ты именно та, которую я искал. Иначе говоря, его ответ должен заставить вас почувствовать себя замечательно. Он, возможно, еще не влюбился в вас, но вы ему безумно нравитесь, и он, вероятно, думает, что хочет попробовать завязать с вами долговременные отношения. Потому что, когда он начинает заявлять об этом и мысленно ставить на место той, кого он сможет обеспечивать и защищать, он в этом смысле видит будущее вместе с вами. Именно там вы и хотите быть с этим парнем. Ответ «Я думаю, ты клевая» здесь не проходит. И если вы понимаете, что его чувства к вам не очень глубоки, что он просто не с вами, то и вам не нужно быть с ним. Притормозите, пока не начнете слышать и чувствовать от него слова, которые, на ваш взгляд, важно услышать. Мы, мужчины, прекрасно осознаем, что нам следует ответить на эти вопросы, и любой настоящий мужчина ответит на них. Вам могут не обязательно понравиться ответы, но он ответит на них. Если он откажется, то не беспокойтесь о нем. Не думайте, что вы уладите это позже, что вы подождете и так далее, потому что это не более чем пустая надежда. Прежде чем вы узнаете это, Вы на горьком опыте познаете, что это не ваш герой. И разговоры с подругами вы будете начинать примерно так. Представляете, я спала с ним, а он никакой. Я даже не знаю, нравятся ли ему дети. Не позволяйте этому случиться. Доверяйте себе. Вы имеете право знать все ответы сразу же. Согласно моему правилу, 90 дней. Слушайте следующую главу. Вы должны задать эти вопросы в течение первых нескольких месяцев после начала ухаживаний за вами. Если вы уже встречаетесь с кем-то, задайте их для прояснения ситуации. Или вы, возможно, должны задать их с надеждой, что они укрепят то, что вы можете уже знать. Либо нужно прекращать отношения, либо вы двигаетесь в правильном направлении. Его ответы помогут вам сократить свои потери или заставят вас сказать себе, как я рада быть рядом с этим мужчиной. Кстати, Наши ответы на вопросы могут заставить нас взглянуть по-другому на женщину, задающую их. Мы определенно хотим знать мнение наших женщин по этим вопросам, но мы не собираемся поднимать их, особенно если наши намерения в отношении вас нечисты. Но в ваших беседах на эти темы ваш мужчина просто может узнать кое-что и о вас, кое-что, что заставит его понять, что на его стороне довольно солидная женщина. Допустим, он говорит вам, что хочет быть инженером, а вы говорите ему, что у вас есть друзья-инженеры, которые могут дать полезные советы по части новой профессии. И он начинает думать, ничего себе, эта женщина интересуется моими целями, она предлагает мне помощь, возможно, она могла бы стать тем человеком, который выведет меня на новый уровень, и, возможно, он задумается над тем, а не включить ли вас в эти планы по выходу на новый уровень. Видите? Вы получаете информацию от него и представляете себя в разных апостасях. Вижу ли я себя в его краткосрочных планах, в его долгосрочных планах, как часть его семьи, как мать его детей, помогая ему продолжить основательные отношения с его мамой? Вижу ли его в качестве образцового отца для наших детей? Вижу ли я всю эту картину? Но это улица с двусторонним движением. Слушая ваши вопросы, этот парень определяет, кто вы — золотая рыбка или всего лишь рыбка для забавы.